мешкался, дожидаясь меня. Я помедлил, потом всё же встал. "А ты", приказал Розитер, "сядь. Ты новый работник, и нам неплохо бы поговорить". Он повернул голову. "Спокойной ночи, Денни. Спокойной ночи", неохотя отозвался Денни и вышел. Барби Эн ушла на кухню, и он спросил: "Как ты сказал твоё имя? Ты его знаешь?" ответил я. "Ты разыскивал меня?" "Нет". просто скитаюсь 7 лет, 7 лет слепоты. Горько покачал он головой. За меня смотрит Барби Н, она и Хинг. Он хороший человек, этот Хинг, не сомневаюсь. У меня ничего нет. Когда мы собираем и отправляем наш скот, немного набирается, но только то, что я должен работникам и на припасы на следующий год. Это если нам удастся собрать то, что имеем. и добраться со стадом до главной железнодорожной станции. Он положил руки на стол, шаря в поисках трубки и табака. И только я собрался подтолкнуть их к нему, как его рука сама наткнулась на них. Он принялся набивать трубку. У меня никогда ничего не было. Всё оборачивалось для меня неудачей. Тут моё последнее пристанище. Кое-что для Барби Н, если удастся сохранить это. ей лучше перебраться в какой-нибудь большой город. Для девушки тут менее подходящее место. Э, ты думаешь, в городе подходящее? И тебе, и мне известно, что за жизнь в городах. У неё нет никаких сбережений. Здесь всё, что у меня есть. Ты можешь забрать моё добро прямо сейчас, но тебе придётся драться. Ты сам наорвался на неприятности. Розитер, мне не нужно твоё хозяйство. Ты обманул своих друзей и получил Только то, что ты заслужил. Тихо, не так громко. Барбен ничего не знает о таких днях, а я ей не скажу, как твоя мать. М все еще жива? Жива. М умрет только когда рухнут горы. С тех пор, как умер отец, она управляет хозяйством и делает это твердой рукой. Признаюсь, она пугала меня. Я всегда побаивался твоей мамы, и не только я один. Она нагоняла страх на многих мужчин. Да, в этой женщине стальная сила, стальная. Я посмотрел на него через стол. Старик всё ещё выглядел крупным, но это была лишь оболочка. Я помнил его, каким он явился к нам на пустошь работать. Я сам тогда ещё пешком под стол ходил. Он был большим, загорелым, необыкновенно красивым мужчиной, который прекрасно орудовал лосо и разбирался во всех породах скота. У нас не хватало людей, а он трудился за двоих. Но беда в том, что он работал не за двоих, а за троих, потому что однажды ночью покинул ранчо, перегнав часть нашего скота на самый дальний выпас. Папа сильно повредил ногу и лежал в постели. Мама ухаживала за ним, а этот дитя, которое всегда выражал готовность помочь, незаметно обкрадывал нас. Однако он выручал нас в тяжёлые времена. Он исчез внезапно, не сказав никому ни слова. Только на третий день мы узнали, что он ушёл, а через неделю догадались, что случилось что-то нехорошее. Подозрения зародились у мамы. Она отправилась на разведку, и я пошёл с ней. Когда мы обнаружили загон, где он держал стадо, прошло уже около двух недель. Скот спрятали в закрытом каньоне, с протекавшим под дно ручьём. И Генри, так мы его тогда звали. Положил мостик через расселенную из брусьев хлопкового дерева. Приметы указывали на то, что вместе с Генри скот угоняли еще четыре человека. Мы знали следы подков его лошади, они остались повсюду. Мама отослала меня домой за Барнабасом и одним ковбоем, а также за вьючной лошади. Скажи папе, что мы отправляемся за угнанным скотом, а на поиски потребуется время. Пока мы обернулись, мама ушла уже далеко вперёд по следу, и мы двинулись за ней. В те дни она в основном ездила на муле, и следовать по его следам не составляло большого труда. Мы обнаружили место, где те четверо разбивали лагерь в ожидании, когда Генри позовёт их гнать стадо. Судя по следам, они захватили пять или шесть сотен голов. Это крупная кража. Однако на таких больших угодьях, как наши, и при нехватке работников Украсть оказалось не так уж сложно. Всё, что следовало сделать Генри это отгонять по несколько углов в определённом направлении каждый раз, когда он выезжал на пастбище. Так постепенно он накапливал стадо в каньоне. На третий день мы догнали маму, а на пятый наткнулись на них. Мы не гнали скот, поэтому двигались быстро. Мама наша была родом из семьи, живущей в горах Теннесси, худощавая, почти 6 фута в ростом. Она была необыкновенная женщина, как и многие её соплеменницы. Мама ездила верхом не хуже любого мужчины, а с револьвером обращалась лучше большинства из них и не любила воров, особенно тех, кто предал её доверие, как это сделал Генри. Она не теряла времени даром. Когда мы их догнали, мама не произнесла ни одного слова, она просто решила с ними покончить. Её шарп остался дома, но она прихватила спенсер. Всеми зарядный карабин с магазином испустил окурок. Первый же выстрел вышел под одного из них из седла, спустившись с горы, мы погнали стадо прямо на них. Что касается Генри, то он сбежал от неё быстрее чёрта. Знал, что мама приготовила для него подходящую верёвку и улепётывал, будто у него припекало под хвостом. Двое оставшихся опустились вверх по каньону, и мы оставили работника собирать стадо. бросились за ними и скоро загнали беглецов в закрытый каньон. И мама, нацелив на них свой спенсер, сказала следующее: можете бросить оружие и выйти с поднятыми руками, а можете умереть прямо здесь. Меня ни капли не затруднит оказать вам такую услугу, и да будет вам известно, что примерно с пяти лет я ни разу не промахнулась и не собираюсь и сейчас промахиваться. Что ж, воры видели тот первый выстрел. Она находилась от них почти в трех сотнях ярдов и к тому же была верхом, когда срезала одного движущегося всадника, перебив ему позвоночник. У них имелись только шести зарядники, а против них стояла мама со Спенсером, да и мы с Барнабасом со своими винчестерами. Там, где они притаились, не смог бы укрыться даже новорожденный теленок, в то время как нас прикрывал склон горы и кустарник. Парни решили довериться закону и бросили оружие. Мы доставили их в ближайшую тюрьму, а потом направились к судье, оказавшемуся в сотне миль от дома, в городе, где нас никто не знал. Похитители коров, э? Судья смотрел то на маму, то на меня. И что вы полагаете, мы должны сделать с ними? Повесить, ответила мама. Потрясённый он уставился на неё. Мэм, но ведь суд ещё не состоялся. Это ваше дело, спокойно произнесла мама. Судите, Мы схватили их с поличными, с пяти сотнями голов моего скота. Суд примет ваш иск, мэм, важно заявил судья. Мы задержим их до следующей сессии. Вам придётся выступить свидетелем. Мама встала, нависнув над судьёй. Хотя он тоже поднялся, стараясь вытянуться как можно сильнее. У меня нет времени возвращаться сюда, чтобы давать показания против пары скотокрадов, возразила мама. К тому же, тот самый отъявленный негодяй ещё в бегах. Она направилась прямо в тюрьму к шерифу. Я хочу забрать своих пленников. Ваших пленников? Ну послушайте, мэм, вы я их доставила, и я их заберу обратно. Взяв со стола ключи, она открыла камеру. А шериф, который не привык, чтобы им командовали, стоял и смотрел на неё разинув рот. Мама согнала из коек, а когда один из них стал натягивать сапоги, сказала: "Тебе это не понадобится". И подтолкнула его к выходу. Погодите, мэм, Вы не имеете права поступать подобным образом, запротестовал шериф. Судья не сама во всём разберусь. Я подала жалобу, я её забираю. Я намерен отпустить этих людей. Отпустить? Но вы же утверждали, что они скотокрады. Так оно и есть. Только у меня нет времени тащиться через всю страну, чтобы выступать свидетелем на суде, а затем вернуться домой за сотню миль отсюда и проделать ещё две или три подобные поездки, пока вы тут пичётесь о соблюдении закона. Они мои пленники, и я могу отпустить их, если захочу. Она погнала пленных, одетых в длинные подштаники, к конскому загону. Я выбрала двух тощих кляч, у которых сквозь шкуру выпирали рёбра. Сколько за них? Мэм покачал головой барышник, и я не обманывал леди. Что касается этих лошадак, то у них нет зубов, и они годятся разве что на живодерню. Даю 10 долларов за обеих. Какие они есть? Согласен, ответил Барышник. Однако я вас предупредил, мэм. Но, ну, конечно, согласилась мама. Потом повернулась к скотокрадам, жавшимся на пронизывающем ветру. "Давайте, ребята, забирайтесь-ка на этих лошадей. Забирайтесь". Ухватившись за холки, они вскарабкались на кляч. Хрипты этого старого вороннего корма выпирали как колья забора. Она отконвоировала их из города к самому краю Красной пустыни. Мы ехали чуть поодаль. Потом мама остановилась. Вы, ребята, крадёте чужих коров, но мы не собираемся вешать вас на этот раз. Мы дадим вам фору. У меня и у моих мальчиков есть оружие. Мы не станем стрелять, пока вы отъедете на 300 ярдов, а потом советую уносить ноги как можно быстрее. Мэм замолился один из них, тот, что пониже ростом и с красной рожей. Эти лошади не годятся для езды. Отдайте нам хотя бы штаны или седло. Их хребты способны разрезать человека пополам и 250 ярдов, ребята. А ещё, если хоть одно слово, то 100. И они поскакали. Мама позволила ему браться на 400 ярдов, и лишь тогда выстрелила. Да и то вверх. Старый Спенсер рявкнул: "Наши двое джентльменов в босые и в нижнем белье ворвались в Красную пустыню на худосочных клячах". И я им ничуть не завидовал. Да, такова была моя мама, добрая, но не поколебимая. Глава третья. Мы отогнали Скот домой. Однако мама так и не забыла и не простила того, кого мы знали как Генри. Он предал доверие, а мама считала, что это самый страшный из всех грехов. И вот он сидел теперь по другую сторону стола, слепой старик, всего лишь оболочка того прежнего красивого молодца, каким я его помнил. Конечно же, его работники не знали его другим. Им можно простить их поведение. Обыкновенные пастухи, они честно отрабатывали своё жалование, гоняли скот, и преданность хозяйскому клейму стала основным правилом их жизни. Они готовы были терпеть лишения, драться и умирать за его скот и за своё жалование 30 долларов в месяц, если вообще получали его. Они понятия не имели о его прошлом. А я знал Но что собирался делать, на этот вопрос я не находил ответа. Решение за меня принял Блэч. Тогда ещё, при нашей первой встрече, его готовность приступить через кого угодно меня раздражала. Угодий здесь вполне хватало на всех, и не было никакой необходимости вытеснять остальных. Я останусь, розитер сказал я. Хинг говорил, что вы скоро будете собирать скот. Да. Котлавине только шесть ранчо, если тебе нравится их так называть. Однако мы намерены собрать свой скот, заклемить его и отогнать на станцию. Останешься, пригодишься. Нам нужны любые работники, каких мы только можем заполучить. Когда я вошёл в барак, там шла игра в шашки. Шашек не хватало, поэтому Хинг играл пробками от бутылок, которых на ранчо похоже скопилось в избытке. При моём появлении Хинг Метнул на меня быстрый испытующий взгляд, но ничего не сказал. Ропер углубился в изучение шашечной доски и даже не поднял глаз. Дэнир растянулся на койке с потрепанным журналом в руках. "Вы останетесь?" спросил он. "Похоже на то," ответил я, развертывая скатанное одеяло и принимаясь устраивать себе постель на коровьей шкуре. Сделав ход, Хинг бросил. тогда будешь выполнять мои указания. Стада, которые пасётся к западу отсюда, мы оставим напоследок. У нас есть ещё один работник, добавил он. Сегодня ночуют в хижине к востоку от Ранчо. Он взглянул на меня. Ты не имеешь ничего против, чтобы работать вместе с мексиканцем? Нет, чёрт возьми. Если он знает, что делать. В последнем хозяйстве, куда я нанимался, их было четверо или пятеро отменные работники, и самых лучших Этот хорошо разбирается в скоте и отлично владеет лосо. Он пришёл к нам пару недель назад. Его зовут Фуэнтес. Хинг сделал ход дамкой. Утром начнём сгонять скот. Гони всё, что попадётся. Соберём стадо на равнине, что по ту сторону ручья. Тебе надо будет лишь осмотреть расщелины и пригнать скот сюда. В хижине есть еда, и вы с Фуэнтесом можете её готовить по очереди. Большую часть времени ты будешь находиться за восемь-десять миль от дома в глубине холмов. А как насчет лошадей? Когда к нам пришел Фуентес, он с Дэни пригнал шестнадцать голов. К тому же на ранчо бегает еще несколько обезженных лошадей. Хинг помолчал. Тут дикие места. Того и гляди наткнешься на старого, бодливого бугая, которого никто не беспокоил много лет. Можно также набрести на стада, которые никто не клемил. Но если окажешься в непролазном кустарнике, то уступи там управиться Фуэнтесу. Ему не раз доводилось пробираться сквозь кустарник, и он привык продвигаться по густым зарослям. На рассвете работники разъехались, а я принялся упаковывать вещи. И пока не пристроил на вьючную лошадь свёрнутую постель и поклажу, не пошёл завтракать. Денри Розитера не было видно, но на кухне меня встретила Барби Эн. Вы не пришли к завтраку, поэтому я оставила его для вас на плите. Спасибо. Я собирал вещи. Она поставила на стол еду, потом налила кофе, две чашки. Едете в хижину? А здесь только одна хижина. Было две, кто-то сжёг одну на запад отсюда всего несколько недель назад. Она помолчала. Это какая-то дикость. Недавно фентес убил медведя и видел ещё нескольких. Медведь ел телёнка. Наверное, волки загрызли. Обычно медведи не трогают домашний скот, но подъедают падаль. На окнах висели занавески, а сам дом имел до болезности аккуратный вид. В нём, по крайней мере, должно быть ещё три комнаты, хотя это похоже самая большая. Вы встречались с мистером Блечем? Слово мистер удивило меня, но я только кивнул в ответ. У него очень хорошее большое ранчо. У него и у мистера Седлера. Он привёз лес из восточной части штата, чтобы построить дом, с оставнями и всем остальным. Как мне показалось, я уловил нотку восхищения, однако не был в этом уверен. Женщины высоко ценят дома и благоустройство, особенно дома со всеми удобствами. Ей стоило посмотреть на наш дом в Колорадо, подумал я. Это самый большой дом из тех, какие я когда-либо видел. Мой папа, строитель по профессии, сам спроектировал его и сам выполнил большую часть работ с маминой помощью. А Роджер говорит, а Роджер, перебил я. Роджер Блэч, сын мистера Блэча. Он говорит, что они завезли племенной скот издалека, с востока. Теперь их хранят самые лучшие в округе. Её тон раздражал меня. На чьей она стороне? Может, поскольку вы с ним так дружны, вы бы попросили его оставить в покое работников вашего отца и дать им собрать ваш скот в тех местах, куда он забрёл. Роджер утверждает, что здесь нет нашего скота. Его отец не хочет, чтобы кто-то болтался вокруг их владений. Я говорил об этом отцу и Джо, но они даже не желают это слушать. Мэм, хоть это и не моё дело, Но судя по тому, как действует ваш мистер Блэч, правда на стороне вашего отца и Джо, Блэч поступает как человек, который способен преступить через что угодно и кого угодно. Неправда. Роджер говорит, что все изменится, когда он расскажет отцу о... Она запнулась. о себе и о вас. Не рассчитывайте на это, мэм. Лучше не рассчитывать. Я встречал людей подобного рода в разных местах. И ваш мистер Блич не похож на того, с кем бы я захотела иметь дело. И если у него есть планы относительно собственного сына, то вы в них не входите. Она сначала побледнела, а потом побагровела. Я никогда не видел такой рассерженной женщины. Барби Эн встала, её глаза стали ещё больше от гнева. На какое-то мгновение мне показалось, что она отвесит мне пощёчину. Мэм, я ничего не имею против вас. Просто Блэч вряд ли захочет, чтобы его сын связал себя с кем-нибудь над кем он может взять верх. Если он начнет искать невесту для своего сына, то она будет из семьи достаточно сильной, чтобы держать верх над ним самим. Этот человек не уважает ничего, кроме денег и силы. Отъехав от дома, я решил, что говорил с предубеждением и поспешил с выводами. Возможно, я не прав насчёт этого блэтча, но он показался мне одним из тех, кто не ставит ни в грош никого, и не отчутись я случайно у костра ковбоев, он мог бы вести себя значительно агрессивнее. Я задумался. А знают ли ребята из Хинг, что Барби Н встречается с этим Роджером? Почему-то меня не оставляла мысль, что они об этом в полном неведении. Нынешний год выдался засушливым. Однако проезжая мимо пастбищ, я видел, что они выглядели зелёными, а кое-где в низинах можно было даже косить сено. Я внимательно изучал местность, где мне предстояло работать, стараясь запомнить её, отмечал каждую возвышенность, каждый ручей. Я хотел проследить русло, определить, где вероятнее всего можно обнаружить воду. Конечно, это мог бы показать мне этот фентес, но нет ничего интереснее, чем исследовать самому. Любая местность имеет свои приметы, и если они вам знакомы, то отыскать путь гораздо проще. Чем дальше я продвигался на восток, тем круче и массивнее становились горы. Обернувшись в седле, я увидел позади себя на фоне неба пласкогорья. То, что распростёрлось надо мной, неудачно называлось котловиной. А далеко-далеко виднелась небольшая группа строений центральная усадьба Стремени. Уже наступил полдень, когда я обнаружил хижину. Она находилась во впадине горного отрога, окружённая зарослями мескиты. Рядом с ней располагался загон из жердей. Следы садника спускались с гор и сливались со следами, ведущими в жилище. На вид совсем свежие следы. В загоне стояло несколько лошадей, не более полудюжины. И одна из них ещё потная от быстрого бега. Хижину срубили из брёвен, которые, должно быть, откуда-то привезли, потому что вокруг не росло ни одного дерева. Брёвна когда-то уложили, не сняв коры, но со временем она отвалилась сама, а возле двери висел умывальник и чистое белое полотенце на крючке. Привязав лошадь к жердям загона, я с Винчестером в правой руке, с извёрнутыми сумками и свёрнутым одеялом в левой, пошёл к хижине. Ни что не шевельнулось. Слабая струйка дыма поднималась в небо. Я постучал в дверь стволом Винчестера, а затем толчком отворил её. Худой мексиканец с насмешливым выражением лица лежал на койке с шестизарядным револьвером в руке. "Bueno, si es amigo, как я надеюсь", улыбаясь, произнёс он. Я улыбнулся в ответ. "Я тоже на это надеюсь. У меня нет настроения драться". Хинг послал меня проследить за твоей работой. Он сказал, что тут у него ненадёжный мексиканец, который не станет делать больше, чем может. Улыбнувшись, Фентес перекатил в своих великолепных зубах сигару. Из всего, что он мог сказать, вряд ли он сказал именно это. Меня послали собирать код. Иногда я этим и занимаюсь, а иногда лежу и думаю, где он может находиться. Как и человеческие грехи, Однако по большей части я разыскиваю коров, чтобы согнать их в стадо. Вот, пытаюсь вычислить. Он спустился по гинапу. Сколько миль нужно проскакать, чтобы поймать каждую корову? Потом, если я подсчитаю расходы на содержание лошадей и сравню их с жалованием, которое мне платят, я смогу вычислить, выгодное ли это дело отлавливать коров. Он помолчал, стряхивая пепел сигары на пол. Кроме того, некоторые из этих бугаёв довольно здоровые, очень-очень здоровые и страшно коварные. Поэтому я ложусь, чтобы поразмыслить, когда же вытаскивать этих самых бугаёв из каньонов. Проще простого, усмехнулся я. Ну, совсем просто. Ты посылаешь на Оранчо за винтовым домкратом, если там не окажется, едешь в город. А поскольку ты едешь в город, то всегда можешь выпить и поболтать с синьоритами. Потом ты берёшь винтовой домкрат, ну, знаешь, тот, каким приподнимают здания, когда собираются их передвинуть. Так вот, берёшь такой домкрат, а ещё лучше несколько. Возвращаешься к восточному краю плата, заводишь домкрат под край и начинаешь крутить, крутить. А когда плата наклонится достаточно круто, скот сам посыплется из каньонов. А ты стой с большой сеткой и жди, пока он падает, и только успевай отлавливать. Всё очень просто. Он подобрал чапсы. Меня зовут Тони Фентес, а я Майла Теллен. Когда-то выехал из Колорадо, а теперь ото всюду, где я вешую свою шляпу. А я из Калифорнии. На слышен. Не там ли наваливают лучшие земли, чтобы океан не затопил пустыню? Фентес указал в сторону угасающих углей и закопчённого котелка. Там бабы. Под углями ещё парочка кур с шалфеем. которые должны быть уже готовы. Сумеешь сварить кофе? Постараюсь